Таня тоже без сил присела на пол, а кровавольный нож, который она машинально выдернула из старлейского живота, продолжал оставаться в ее руке. За всем этим в ужасе распахнув глаза, стоя в одинаковых ночных рубашках, наблюдали две девочки. Патриция присыла Харпер Триш и Прис. В этот момент лежащий без движения на полу их отец Джон Харпер шевельнулся и слабо застанал. Процесс над Харпером, в отличие от быстрого и закрытого военного суда над младшим лейтенантом Гражданкиной, был громким и открытым. Такое решение после долгих размышлений было принято во властных кабинетах. Дело от органов курировал недавний комиссар госбезопасности. А к моменту суда заместитель начальника второго управления НКГБ Глеб Иван Чепайки. Он же и решил, что именно подобным образом будет достигнут тройной эффект. И он же предложил сделать суд громким открытым. Это крепкая и чрезвычайно выигрышная позиция, и жертв практически нет. На стороне советской спецслужбы Харпер больше не игрок, но при этом, во-первых. Утрём нос британской разведки. Во-вторых, поставим на вид союзникам за их шпионскую деятельность под прикрытием торговых представительств. Ну и в-третьих, как планировали, получаем официальную возможность изолировать Джона Харпера, продолжающегося оставаться потенциальным носителем секретов государственной важности. В ходе процесса подсудимую инкриминировалось двойное преступление. Убийство сотрудника советских правоохранительных органов, совершенное подсудимым при его задержании, и его же шпионская деятельность на территории Советского Союза. Убийство же повесили мимоходом, заодно с тем, чтобы было юридическое основание увеличить лагерный срок, коль скоро дело приобрело такую широкую огласку. Да и процесс по делу младшего лейтенанта Татьяны Гражданкиной, и в этом случае, может быть, Переквалифицирован с двойного убийства на более мягкую статью. Убийство гражданина по неосторожности в ходе ареста подозреваемого. Это до восьми лет лишения свободы. В итоге решением суда за совершенные на территории Союза Советских Социалистических Республик преступление гражданин Великобритании Джон Ли Харпер был приговорен к высшей мере смертной казни через расстрел. Однако, проявляя добрую волю и принимая внимание наличие у подсудимого двух несовершеннолетних детей, Верховный суд СССР счел возможным заменить смертную казнь на 25-летнее заключение с пребыванием подсудимого в колонии строгого режима. Таковым изначально было условие, предложенное Джону Глебом Чапайкиным в ходе следствия. В случае, если он целиком и полностью признает свою вину. Что Джон Харпер, понимая бессмысленность борьбы за любое иное решение, сделал? Впрочем, добиться желаемого от подсудимого было теперь несложно. Травма от нанесенного Харлампиевым страшного удара по затылку дала последствия в виде регулярных приступов амнезии, чередующихся с сильными порой нестерпимо головными болями. Очередной приступ боли застал Джона во время зачитывания приговора произнесения последнего слова. Джон просто мотнул тупо головой, выразив заведомое согласие, плохо понимая, что происходит, и не выдаваясь в смысл произносимых слов. Ему уж давно было все более чем безразлично. Не безразлично в отличие от него было Глеба Ивановичу пайкину которого сразу после вынесения приговора двинули на дальнейшую борьбу со шпионами в качестве заместителя начальника второго главного управления контрразведки МГБ. Там он прошел славный путь вплоть до марта 1953 го откуда был направлен по линии Бериевского ведомства в четвертое управление МВД. Позже стал заместителем начальника КГБ по Москве и Московской области. Дослужившись до звания генерал-лейтенант. Нора и девочки, которым не разрешили остаться в Москве на период следствий суда, узнали о приговоре, уж находясь в Лондоне. Дети плакали в голос. Нора же просто слегла и не вставала неделю, понимая, что никогда в этой жизни мужа своего она больше не увидит. Да и живым он оттуда теперь уже не выйдет. Это ясно. Был ли... Джон убийцы на самом деле, и нет. Ей к сырому матью никто из бывшего руководства мужа объяснить не удосужился. Одно ей было ясно. Джон был вовлечен как чекистами, так и британской разведкой в чудовищно подлую и лживую игру, где нет и не могло быть места ни принципам, ни достоинству, ни причин. Выдержка... Из рапорта начальника женской колонии за номером ИТК-371 города Малоярославца Калужской области в Главное управление лагерей. Довожу до вашего сведения, что 15 февраля 1946 года в ходе принятия родов скончалась ЗК-1134 гражданкина Татьяна Ивановна, 1915 года, незамужней. Родственники у покойной отсутствуют. Роды проходили в лагерной медсанчасти, принимал фельдшер Веселова М.А. По медицинским показаниям вынужденная произвести рассечение матки. В результате оперативного вмешательства ЗК 1134 гражданкина скончалась от кровопотери на операционном столе, не приходя в сознание. Родившемуся ребенку женского пола, согласно предварительной воле покойной, Присвоена имя Наталья. Отец ребенка не установлен. Отчество присвоено в соответствии с отчеством ЗК-1134. Гражданка Гражданкина Наталья Ивановна, родившаяся 15 февраля сего года, направлена в детский приют номер 13 города Малоярославца Калужской области при сопутствующих документах. Начальник ИТК-371, полковник в.В. Сапрыкина Н.Н. Часть вторая. К первой персональной выставке работ, состоявшейся в 1953 году, 30-летний скульптор Гведон Иконников готовился самым основательным образом. Фигуру спортсмена, на днях отлитую в бронзе, Выставочный зал удалось доставить лишь утром накануне открытия. Днем они с Юликом развешивали огромные фотографии крупных работ последних лет. Фонтан в Курске, брелев в холле музыкального театра в Брянске, стелы при подъезде к комплексу «Бородино»,